Глава 62. Стася. Поиски моей сестры затягивались, а Рез с каждым днем становился все мрачнее. На мой вопрос он ожидаемо не отвечал. Я пыталась и по-хорошему, лаской нежностью, и по-плохому. Но результат был один. Мужчина ничего мне не рассказывал. Даже о том, как он смог найти меня в столице, так и не ответил. Это удручало. Каждая ссора заканчивалась феричным сексом и очередным рэком со словами «Ты моя женщина, и я сам решу, как тебя обезопасить». Похоже, у Астахова был пунктик на этом моменте. Пришлось смириться. А что поделать? Продолжать разборки? Тем более, что, хотя рез и старался этого не показывать, я замечала, как он выматывался за день, так что в итоге решила просто ждать. Утром он, как обычно, уехал довольно рано, а я провалялась в постель еще пару часов. Планы на день были, как и всегда. Никаких. Кое-что подумаю, и все. Поэтому, когда раздался звонок в дверь, я очень удивилась. Подошла к двери. На экране видеофона была плачущая женщина с ребенком на руках. Я настолько обалдела, что не сразу сообразила включить звук, а она продолжала звонить и плакать. «Помоги!» — услышала я. «Ты же говорил, что можно обратиться, если он снова начнет. Малыш на ее руках завозился, а гостья отвлеклась на него, а затем оглянулась назад и снова нажала кнопку. «Арес, пожалуйста, сделай что-нибудь. Вызови парней!» Дальше я не ждала, открыла дверь и выглянула. «Вы кто?» — спросила я. Незнакомка уставилась на меня. «Соседка. У меня там муж. Он опять. А Арес дома, он помогал мне». Сбивчиво начала та пояснять. «Вам что-то угрожает? А нет дома. Может, в квартире дождете всего? Было бы неплохо». Тут же обрадовалась гостья. «Только пакет надо забрать. Какой пакет? Там еда для ребенка». Кивнула женщина в бок, попутно успокаивая кряхтящего ребенка. Я вышла, чтобы помочь ей, и уже собиралась наклониться за сумкой, когда почувствовала боль в затылке. В глазах стало темнеть, и последнее, что я увидела, бледное лицо женщины, которая глядела куда-то мне за спину. Первым вернулся слух. И то потому, что я слышала какой-то шоркающий звук. Попыталась пошевелиться, но не смогла. Тесно, темно. А при попытке повернуть голову, та взорвалась болью так, что не сдержала стона. Пришлось бросить свои попытки телодвижений. Глаза открывались с трудом. Видно, ничего не было, но я все равно хотела осмотреться. В голове шумело, а тело словно свинцом налилось. Прежде чем я смогла хоть немного пошевелиться, прошло немало времени. Я так и продолжала слышать шоркающие звуки. Как будто шум автомобиля... Только гораздо сильнее. И вдруг меня резко тряхнуло, отчего чего подскочила и ударилась коленка обо что-то. В голове снова вспыхнула боль, но по крайней мере я поняла, что похоже, оказалось в багажнике. Нужно было понять, как это могло произойти, но в голове был туман какой-то. Вроде бы я была дома, как обычно, скучала. а Потом что было потом? Я уснула? Вроде нет. Может, я куда-то пошла? Но куда? Орез строго настрого запретил выходить. Да еще охрану дома поставил. Да и не стала бы я после того, как у него в офисе меня едва не выкрали. Тогда как? Как я оказалась в багажнике? Судя по всему, неровностей стало больше, подпрыгивать я стала куда чаще. Руки у меня оказались связаны, да еще и довольно крепко. Получалось, что я ни черта не помнила, но кто-то куда-то меня вез. Вариант был один, и это был конец. До меня все же добрался заказчик, с которым связалась Ира. Или, может, это был все же Самедов. Он, конечно, закрыл меня от пули, но, возможно, это была просто искусная игра. Пару раз я осторожно спрашивала Ареса про этого человека. Но он каждый раз так реагировал на вопросы о других мужчинах, что я бросила это дело. Собственник чертов. Однако я была бы очень рада, если бы он вытащил меня из той передряги, в которой я оказалась. Вряд ли меня везли с такими удобствами для чего-то хорошего. Я потерялась во времени и не знала, сколько еще мы ехали. Наконец машина остановилась, а мотор стих. Только теперь я поняла, что все время слышала этот гул. Рядом хлопнула дверь, а затем дверь багажника открылась.